Глава 1. Как бороться с саморазрушением. Выход из пике. Эпиграф. Чтобы восторжествовало зло, нужно, чтобы хорошие люди просто ничего не делали. Эдмунд Берк. Я лежал на кровати моего умеревшего отца и пил водку. Мне был 61 год. И у меня было трое детей. Но единственное, что меня волновало, где бы достать ещё водки. Я потерял свою квартиру, закрыл бизнес, растратил кучу денег, и вёл себя так, что от меня отвернулись близкие друзья. Последние 3 года я не выходил из пике и падал всё ниже и ниже. Надежда на перемены не было. Я чувствовал себя Гулливером, которого лилипуты опутали верёвками и привязали к земле. Я хотел выбраться, но мне не хватало сил. Единственным спасением была водка. Вдруг в голове просветлело. Отец научил меня, что в жизни есть две главные вещи: Первое человеческие отношения, особенно с членами семьи, и второе надо помогать тем, кто не в состоянии помочь себе сам, и таким образом менять мир к лучшему. Отец также говорил, что всё познаётся в сравнении. Я не был умирающим от голода ребёнком в Африке, не жил во времена нацистов, которые могли меня убить не страдал от смертельных болезней и инвалидности. Следовательно, я не имел права поставить на себе крест и должен был встать на ноги. У меня одна жизнь, и я не могу позволить, чтобы она прошла зря. Когда я пил, я не был самим собой. Начиная с 1975 года, я как агент представлял более 300 профессиональных спортсменов из главной лиги бейсбола, национальной футбольной лиги, национальной баскетбольной ассоциации, гольфсменов и олимпийцев. Благодаря мне 8 спортсменов рекордное число. Из команд колледжа взяли сразу профессионалы NFL. Я посвятил свою жизнь презентации спортсменов и защите их прав. И добивался изменений в этом бизнесе. Я вкладывал в работу всю душу. В конце концов с меня списали главного героя фильма Джерри Магвайер. Но когда я пил, то совершенно не контролировал ситуацию. Мне надо было собраться и взять себя в руки. Я обратился в организацию Трезвая жизнь, где прошёл программу из 12 шагов. Через несколько месяцев я уже не чувствовал тяги к алкоголю, но это были только цветочки, а ягодки ждали впереди. Мне пришлось разбираться с кучей эмоциональных и финансовых проблем, расплачиваться с денежными и моральными долгами и с обязательствами высотой в гору Эверест. Я чувствовал себя Сизифом, закатывающим в гору тяжёлый камень который срывался вниз на подступах к вязжине или мальчиком, затыкающим пальцем дыру в прорвавшейся плотине. Над моей головой висел дамоклов меч долгов и испорченных отношений. Я когда-нибудь расплачусь с кредиторами и отвечу добром на доброту других людей. Мой сын начнёт со мной разговаривать. Будут ли у меня ещё отношения с женщинами? и какое-то подобие семьи. Ладно, всё постепенно, всё постепенно, думал я. Никогда прежде я не считал себя религиозным человеком, но тут ощутил единение с какой-то высшей силой, которая помогла мне всё это пережить. Постепенно я начал вспоминать, кто я на самом деле, Я вспоминал, что строил свою карьеру на таких ценностях, как уважение, любовь к семье и забота об окружающих. Я помог сотням спортсменов присоединиться к спонсорским программам, чтобы они смогли закончить образование. При моем участии на благотворительные нужды было собрано в общей сложности около миллиарда долларов. Я понял, что возвращаюсь к жизни в награду за свои добрые дела и я не могу и ради их продолжения. Я должен был говорить, писать и помогать людям. Я возвращался в мир, чтобы продвигать в жизни идею зелёного спорта, программы по развитию технологий солнечной энергии, энергии ветра, экономии воды и сортировки мусора. Эти технологии надо чаще использовать на спортивных аренах и площадках а также в школах. Людям необходимо избавиться от зависимости от нефти и газа, тогда уровень CO2 в атмосфере уменьшится. Если миллионы болельщиков увидят в спортивном комплексе, например, писсуар, работающий без воды, то кто-то из них захочет внедрить эту технологию у себя дома или на работе. Спорт очень важный рубеж борьбы с глобальным потеплением. Но это не всё. Спорт это арена борьбы с насилием в семье, расизмом, хулиганством в школах и издевательствами сильных учеников над слабыми. Спорт это способ во всех отношениях сделать мир лучше. Если я не потеряю контакт с высшими силами, смогу остаться трезвенником и хорошим отцом, то всё остальное, что выпадет на мою жизнь, будет настоящим благословением. Ли Стейнгберг